тогда поможем шотландцам предложил филипп Флуа высадимся в шотландии и будем сражаться бок о бок с ними я лично готов отправиться туда хоть сегодня Роберт Артуа нагнул голову чтобы не выдать своих мыслей ну и наделает дел наш доблестный филипп если ему поручат командовать экспедицией в шотландию. Наследник Карла Валуа уже однажды показал, на что он способен. Было это в Италии, куда его послали поддерживать папского легата против миланских Висконти. Филипп горделиво прибыл со своим войском, а затем Галиадцо Висконти так ловко обвел его вокруг пальца, что посланец Франции постепенно уступил ему все, считая, что все выиграл, и вернулся домой, не дав ни одного даже самого ничтожного сражения. Поэтому-то надо следить в оба, чтобы этот молодец опять чего-нибудь не выкинул. Это не мешало Филиппу Валуа быть лучшим и самым близким другом Робера, не говоря уже о том, что они были родственниками. Но ведь и о своем друге можно думать все, что угодно, при условии, что он об этом не знает. Роджер Мортимер слегка побледнел, услыхав предложение Филиппа Валуа ибо хотя он был соперником и врагом короля Эдуарда, Англия все же была его родиной. «В настоящее время», — проговорил он, «шотландцы ведут себя более или менее миролюбиво и склонны соблюдать договор, который они сумели навязать Эдуарду в прошлом году». «Вечно Шотландия, Шотландия!» — поддержал его Робер. «Чтобы попасть в Шотландию, нужно переплыть море». Побережем лучше наши корабли для крестового похода. Возможно, у нас найдется более подходящее место, чтобы досадить этому ничтожеству Эдуарду. Он не принес нам присяги верности за аквитанию. Если мы принудим его явиться во Францию для защиты своих прав на это герцогство, и, кстати, разобьем его, то мы, во-первых, отомстим ему... А во-вторых, во время нашего отсутствия он не посмеет поднять голову. Валуа вертел свои перстни и размышлял. Снова Рубер показывал себя разумным советчиком. Хотя Рубер просто бросил идею... Валуа уже предугадывал все ее выгоды, тем более, что Аквитания не была для него неведомым краем. Он уже воевал там, провел в тех краях свою первую крупную и победоносную кампанию в 1294 году. «Разумеется, это будет хорошей подготовкой для наших рыцарей, которые уже давно по-настоящему не воевали», — сказал он. «К тому же мы сможем испытать пороховые жерла». Их уже начинают применять итальянцы, а нам их предложил поставить наш старый приятель Толомеи. И в самом деле французский король имеет право взять аквитанское герцогство под свою руку, коль скоро ему не была принесена присяга верности. На мгновение он задумался. «Но это не обязательно приведет к вооруженной схватке», — заключил он. Как всегда, начнутся переговоры, и дело возьмут в свои руки парламенты и посольства. В конце концов, присяга будет принесена, хотя бы скрипя сердце. Нет, этот повод не годится. Робер Артуа снова сел, положив локти на колени и подперев подбородок кулаками. Можно подыскать более веский предлог, нежели отказ от присяги. Начал он. «По-моему, кузен Мортимор, вы не хуже нас знаете о всех трудностях, дрязгах и спорах, возникавших из-за квитаний с тех пор, как герцогиня Алеонора...» «Наставив достаточно развесистые рога своему первому супругу, нашему королю Людовику VII, когда их брак был расторгнут, легкомысленно преподнесла вместе со своей жаждущей у плотью и свое герцогство вашему королю Генриху II английскому». Известно вам, конечно, и о договоре, которым славный король Людовик Святой, задавшись целью все дела решать по справедливости, намеревался положить конец тянувшейся столь от войне. Но справедливость — ничто, когда речь идет об установлении добрых отношений между королевствами. Договор, который Людовик Святой заключил в благодатный 1259 год с Генрихом III Плантагенетом, «Создал настолько сложное и запутанное положение, что сам черт ногу сломит. Даже сынышаль Жуан-Виль, двоюродный дед вашей супруги, кузен Мортимор, безгранично преданный святому королю, советовал ему не подписывать этого договора. Давайте признаем открыто, этот договор был просто глупостью». Роберу хотелось добавить, как, впрочем, и все, что сделал Людовик Святой, который был самой зловещей фигурой среди всех французских королей. Его разорительные крестовые походы, состряпанные на скорую руку договоры, привычка все видеть только в черном и белом цвете. О, как бы повезло Франции не будь этого царствования!